Глава 13. История двух братьев. Помолка была в конец испорчена, но интриги добавилось куда больше. Гости расходились, перешептываясь друг с другом. Каждый, каждый хотел узнать причину ненависти младшего Басворта. Хотела узнать ее Элизабет, ровно как ее родители. И они потребовали объяснений, как только гости разошлись. Остались только Элизабет с родителями и леди Девон с Александром и Читой Басворд. Все трое Басворта выглядели совершенно раздавленными, поэтому объяснение дала леди Девон. Десять лет назад Александр был влюблен в одну девушку. Она тоже была влюблена в Александра. Отпраздновали помолвку. Вы были прежде помолвлены, — Элизабет уставила гневный взгляд в сторону Александра. Тот молчаливым кивком подтвердил слова леди Девон. — Вы обязаны были мне рассказать, сэр, — еще более гневно потребовала Элизабет. — Я не мог, — тихо ответил Александр. Она взяла с меня клятву, что я не стану упомянуть ее имя ни при каких обстоятельствах. Вы пытаетесь оправдаться. Просто выслушайте леди леди Девон, и вам станет понятной причины моего молчания». «Хорошо. Прошу вас, леди Девон». Леди Девон благодарно кивнула в ответ. «Невеста Александра считала Альберта своим братом. Они вместе выросли и очень много времени проводили вместе». Она считала его своим братом, Альберт же был влюблен в нее и возненавидел Александра за то, что она выбрала его. Отношения между ними становились все более напряженными, но мы этого не замечали и скоро поплатились за это. Помолка стала последней каплей терпения Альберта. Он так и не смирился с поражением. Альберт заманил невесту Александра на берег озера, жестоко избил ее, а потом надругался. Элизабет схватилась двумя руками за лицо, у леди Маргарет вернулись слезы, а сэр Роберт нахмурился. Между тем, леди Девон продолжала еще более тяжелым голосом. Александр застал Альберта в тот самый миг, когда это происходило. Между ними завязалась драка. «Шрам?» — дредлась Элизабет. «Да», — подтвердила леди Девон. «Это сделал Александр». «До этого Альберта убить мало», — гневно вскричал Роберт Уэллс. «Негодяй! Как он посмел посягнуть на невесту брата?» К сожалению, драка все не закончилась, и это была наша ошибка, за которую придется заплатить, ибо у Альберта всегда был мстительный характер, Нашло себе силы уставить леди Боссворт. Нам пришлось решить его наследство и выгнать из дома. Леди Боссворт внезапно залилась слезами. Лорд Боссворт и леди Девон усадили ее в кресло и начали утешать. «Да», — протянул Роберт Уэллс, — «приезд Альберта Босворда самым неприятным образом сказался на вашей семье, и не только». Боюсь, это только начало. Его лицо приняло гневный облик. Мы должны что-то предпринять. Я никому не позволю приходить в мой дом и угрожать мне и моей дочери. Я немедленно извещу моего доброго друга-судью Уильяма Уэлквида о событиях, имевших место на помолке. «Не делайте этого», — попросил Александр. «Начнется страшный скандал. Альберт мой брат». «Он преступник, а не ваш брат», — гневно бросила Элизабет. «Вы, сэр Александр, просто обязаны пойти с моим отцом и обо всем рассказать судье». «Я не хочу скандала, Элизабет». «Скандал уже случился, сэр Александр, приняв непримиримый вид», — ответила на это Элизабет. «Уже завтра о вашей ссоре с братом заговорит весь Лондон. Если мы смолчим, это будет однозначно расценено в пользу вашего брата. И тогда поверят любой лжи, которую он скажет. Уж если он настолько низкопал, что осмеливается угрожать собственным родителям и родному брату, его ничего не остановит. Отправляйтесь к судье и ничего не бойтесь». Как бы ни развивались события, я поддержу вас во всем. Полагаю, моя семья того же мнения. Леди Маргарет и Роберт Уэллс одновременно кивнули. Вслед за ними кивнул Александр. Будет так, как вы скажете, Элизабет. Элизабет с нежностью дотонулась до руки Александра. Вам мне за что стыдиться. Никто не станет вас винить за то, что вы защищали честь своей невесты. Он обязан был так поступить, добавил Роберт Уэлс. Завязался общий разговор между двумя семьями. Обсуждали детали предстоящей встречи с судьей. В результате было решено, что Александр и Роберт Уэллс вместе отправятся к судье. Роберт пожалуется на угрозы Альберта, Александр расскажет о давней истории. Ряди Девон приехала домой, но никак не могла успокоиться. Ее беспокоил Александр. Он выглядел слишком подавленно. На него свалились огромные неприятности в лице Альберта и следовало его поддержать. Приняв это решение и, несмотря на поздний час, леди Девон отправилась в дом Босвортов. Час спустя ее уже встречали до за расстроенные супруги. «Какой позор! Какой позор! Ума не приложу, что могло ожесточить Альберта до такой степени!» Потерянным голосом говорил лорд Басфорт. «Угрожать нам расправой публично. Угрожать родному брату. Я не понимаю, как ко всему этому относиться. Я в полной растерянности. Появился сын, которого мы столько лет оплакивали и утоптал нас грязь. Что о нас подумают?» Наша репутация потеряна. Я лица из дома не смогу показать. Я готова вынести ненависть Альберта. Но как быть с несчастным Александром? Леди Басфорд вытерла платком, появившийся в уголках глаз, слезы. С тех пор, как мы вернулись, он только и говорит, что потерял все. Имя, любовь, несчастный мой сын. Этого следовало ожидать, резко ответила ей леди Девон. А чего вы ожидали от человека, который обесчестил невесту собственного брата? Где Александр? Закрылся у себя в кабинете. Леди Девон решительно двинулась к лестнице. Заслышав стук, Александр открыл дверь. Его глаза были красные, а волосы взлохмаченные. Леди Девон знала эту привычку Александра. В тяжелые минуты он всегда тихо плакал и ворошил руками волосы. «Ты не должен позорить Альберту помыкать собою. Он умышленно пришел на помолку. Он хотел разбить тебя, чтобы ты больше не смог оправиться». Альберт добился своей цели. Тихо ответил на это Александр. «Я опозорен». «Почему он просто не попросил у меня компанию? Я бы все ему отдал, все, лишь бы заслужить прощение за то, что поднял на него руку». «Ты ничего ему не отдашь», — жестко сказала леди Девон. «Ничего». «Да он и не примет ничего. Он хочет тебя уничтожить. Ты должен защищаться всеми возможными способами защищаться». «Я не хочу вредить Альберту. Он достаточно страдал из-за нас». Александр стоял с опущенной головой и печально улыбался. Он совсем упал духом, осознала леди Девон. Ты обязан защищать свою семью и Элизабет, даже от родного брата. И ты не имеешь права опускать руки. Соберись, сядь и подумай обо всем, а утром мы снова поговорим. Леди Девон оставила Александра. Коротко попрощавшись, она уехала обратно.